Глава шестая. Проблемы расцветают по поутру. Утром, неподалёку от штаб-квартиры Ордена Белого Дракона. Остаток ночи прошёл волшебно. Мы с девчонками вспоминали учёбу, шутили, мечтали и обещали не забывать друг друга. Поддерживать связь собирались с помощью зачарованного зеркала. Оно висело в нашей комнате с первого курса, позволяя связываться с менторами, где бы они ни находились. Личные планшеты были настроены только на родные миры, и изменить это не смогла даже я, хотя прекрасно разбиралась в свизных артефактах. В итоге мы просто разбили зеркало, забрав по небольшому осколку и заколдовав с помощью специального ритуала. А школе заплатили компенсацию за испорченное имущество. Работу осколков мы уже проверяли во время вылазок. Живого общения такая связь не заменяла, но это было лучше, чем ничего. Если всё пройдёт гладко, вечером переговорю с остальными и выясню подробности. Особенно переживала за Райяну. Школу мы покинули вместе на рассвете, только я вышла официально, получив временные документы. А подруга сбежала, проскочив в портальный лабиринт, пока я отвлекала дежурную. Разрешение на телепортацию Рай подделала заранее, я молила Тумана, чтобы ей удалось осуществить задуманное. Мои же неприятности вовсю набирали обороты. Чтобы покинуть столицу, нужно получить постоянные документы и печать вольной альезы. А еще доложить в имперский надзор о ближайших планах по трудоустройству и указать адрес проживания. Казалось бы, ничего такого, но на выходе из офиса меня уже ждали головорезы из серой гильдии. Сорель намеренно прислал печально известных оборотней гризли. Близнецы Мбогра были головы на три выше обычного имперца и намного шире в плечах. Не заметить их мог только слепой, и расчёт был явно на испуг, а не на похищение. Советник хотел сломить непокорную алььезу, чтобы раскаялась и приползла с повинной. Но где наша не пропадала? Пришлось импровизировать. Офис покинула, обернувшись вороной, и не прогадала. Пока кружила вокруг, заметила ещё трёх подозрительных типов. Это натолкнуло на мысль, что у здания магнадзора меня тоже ждут с нетерпением. «Там ловушки будут посерьёзнее. И как их обойти?» «Кар! Кар!» — рядом со мной приземлилась ворона. «Настоящая». Она нацелилась на стоявшую неподалёку урну и злобно зыркала на меня, приняв за конкурентку. Пришлось спешно ретироваться. Битва за пищевые отходы не входила в мои планы. Перелетев на крышу ювелирного магазинчика, осмотрелась. Заметая следы и сбивая возможный хвост, почти час бесцельно кружила по городу и случайно залетела на окраины Жиреческого квартала, одного из самых дорогих и безопасных районов столицы. Здесь находилась штаб-квартира Ордена Белого Дракона и резиденция Леонардо Касты, поэтому серых сюда не пускали им. О, идея пришла внезапно. Может пойти в банк и получить пакет документов в Центральном офисе МакКонтроля? Такой наглости сарылет меня точно не ожидает. Официально я не в розыске, временные бумаги в порядке, поэтому обычной стражи можно не опасаться. А бандитов к зданию ордена не подпустят гвардейцы. Аура архижреца мне тоже не страшна, ведь становиться на учет буду без иллюзии, в своем невзрачном обличье. От одной мысли о том, что придется добровольно сунуться в штаб белых, перья встали дыбом но у мелких офисов на отшибе наверняка дежурят серые. Пока у Сорелли на меня ничего нет, но о том, как наёмники полуночи умеют выбивать признание, знали все. Нет уж, лучше к жрецам. Больше шансов уйти не только с документами, но и с целыми костями. Перехватив поудобнее колечко артефакт, спикировала с крыши и нырнула в ближайшую подворотню. Мне повезло, она оказалась пустой. Перекинувшись в свой привычный облик, первым делом вытряхнула плащ и по уши закуталась. Светить голым задом перед случайными прохожими не хотелось, но и влететь вороной в офис белого дракона я тоже не могла. К счастью, остальные вещи также удалось надеть без свидетелей. Наспех разгладив одежду и поправив маску, выскочила на главную улицу, едва не врезавшись в газетчика. «Свежая пресса, свежая пресса!» — вопил мальчик. Журналы и газеты меня не интересовали, но... «Главные новости на сегодня! Свадьба генерала и ограбление первого советника!» Услышав последнее, судорожно нащупала в кармане медяк. И, бросив его мальчонке, буквально вырвала из рук выпуск имперского вестника. На первой странице, потеснив молодоженов, красовалась скорбная мина Сореля. Лживая гадина утверждала, что этой ночью неизвестный проник в его фамильную резиденцию, выкрав редчайший амулет. Ниже красовались интервью начальника столичной гвардии и верховного инквизитора. Последний сообщал, что в связи с поисками преступника и пропавшей реликвии все выезды из города временно перекрыты. Желающие покинуть столицу должны заранее сообщить в штаб драконьей стражи о причине и цели выезда великие туманы господин советник сымитировать собственное ограбление поднять на уши гвардию инквизицию серую гильдию ради того чтобы поймать одну безродную Альезу?» происходящее не укладывалось в голове допустим мои догадки верны и сарель хотел одним ударом подставить генерала заполучить в вечные должники меняя семью Валента. в случае успеха позиции инкуба в совете значительно укреплялись но Он и так считался самым влиятельным магом империи. Выше только боги и солнцелики владыка, а из равных сарылю можно выделить генерала Ринальди, архижреца и верховного инквизитора. Последние, судя по всему, на стороне советника. Уж не знаю, осознанно или нет, но сейчас они подыгрывали ему, и лишь Рамон оставался в оппозиции. Владыка серебряных драконов на дух не выносил инкубам. И это было взаимно. За их враждой следила вся империя. Неудивительно, что Сорель сейчас рвёт и мечет. Гениальный план позорно провалился. Невеста ушла к злейшему врагу, а несостоявшаяся любовница сбежала в неизвестном направлении. На его месте любой бы разозлился, но такой размах всё же перебор. Мог бы ограничиться наймом головорезов из серой гильдии. На что он надеялся, привлекая инквизицию и гвардию? Ну, поймают меня и подкинут в сумку его фамильный амулет. На Мишеле и генерале это никак не отразится. Девочки правы, пригласив в лазарет советник сам загнал себя в ловушку. Я перевела взгляд на колонку о молодоженах. Нужная строчка нашлась моментально. Леонардо Каста подтвердил их истинность и в шуточной форме выразил сожаление, что не успела лично нанести печать на ручку очаровательной Мишель. Занавес. Даже если эльфийка останется без благословенной метки, её отец сможет выкрутиться, списав всё на происки врагов и действия какого-нибудь проклятия. Ведь пару дней назад печать была. архижрец свидетель. Не исключено, что без знаков пары Рамона и мишель разведут. Но в глазах общественности Валентена всегда останется жертвой. Скандала не будет, взять эльфийку в жон советник не сможет. Так к чему всё это? «Свежие новости! Свежие новости!» — вопль мальчишки вырвал из размышлений. Сложив газету, решительно направилась к штаб-квартире ордена. Известия окончательно убедили, что в мелкие центры лучше не соваться. Там наверняка засада. «Центральный офис — мой единственный шанс получить документы». Бдзынь! Лежащий в сумке планшет пискнул. Читать сообщения не хотелось. Мишель с номера отца всю ночь молила о встрече. Это подтвердило версию, что угроза писала не она, а Сорель. Но отвечать я не собиралась. «Бдзинь, бдзинь!» Не удержавшись, всё же достала артефакт. Сообщения оказались от банка. Меня уведомляли об истечении срока аренды ячейки 1783. В течение двух дней нужно забрать хранящиеся там вещи. Иначе они будут утилизированы. «Великий туман!» Из-за проклятого Сарыля совершенно забыла об этом. В школу Альез я попала из императорского приюта для магически одарённых сирот. Там меня воспитывали с трёх лет. Родители погибли во время нападения дикой нечисти. Я чудом выжила и почти ничего не знала о них. Только то, что мама работала помощницей целителя. А у отца была небольшая артефакторная лавка, сгоревшая во время зачистки нечисти инквизиции. В наследство мне достались только мамин лет несколько простеньких колец, гребень для волос и плюшевый кот. Всё это забрали при поступлении в межмировую школу иллюзий. По правилам заведения у адепток не могло быть личных вещей, напоминающих о прошлом. Поэтому для сирот школа снимала ячейки в банке и оплачивала хранение до выпуска. Отдавать на утилизацию крохи, уцелевшей от прошлой жизни, не хотелось но я боялась, что бандиты Сорелли дежурят и у здания банка. Советник прекрасно знал, в какой банк отправляют личные вещи учениц. Подумав, немного отправила запрос о продлении срока хранения. Заодно уточнила, можно ли переправить вещи в другой филиал. Ответ пришел моментально. Сожалеем, но для открытия ячейки требуются магические отпечатки. Без личного присутствия перевести содержимое не представляется возможным. Следом прилетело еще одно уведомление. Запрос о продлении принят. Поскольку вы больше не являетесь ученицей МШИ, тариф аренды изменен. Новая стоимость — один серебряный КАР в месяц. Дорого, но лучше так, чем добровольно очутиться в западне. Закинув планшет в сумку, поправила маску и быстрой походкой направилась в штаб. Сейчас главное — документы. С остальным разберусь после.